Глава 10 Знакомство. Барон Ларсон встречал меня у самого входа. «Белла!» — воскликнул он. «Ты вовремя! Проходи, Лили уже ждет!» «А господин Альере?» — спросила я. «Он прибудет с лордом Эллингтоном, не беспокойся!» «Я и не беспокоилась!» Несколько ложек умиротворяющей настойки уберут любые волнения. Лили сидела в гостевой комнате и задумчиво рассматривала потолок. «Привет», — сказала она, мазнув по мне взглядом. «Хорошо выглядишь. Новые туфли?» «Да, это подарок». «Мило». Я села рядом и внимательно посмотрела на подругу. Она выглядела расстроенной. «Как протекает замужняя жизнь?» «Нормально. Не похоже, что ты в восторге», — сказала я. «Опять поссорились?» «Нет». «Что тогда?» В глазах Лили мелькнула печаль. «Устала худеть», — вздохнула она. «Это отвратительно». Я удивленно раскрыла глаза. «Лили, ты же часто садишься на диеты. Неужели не привыкла?» «Нет. Тем более эта диета совершенно неправильная. Я уже два дня худею, а результатов все еще не видно». «Ох, Белла, дорогая моя, если бы ты знала, как тяжело пережить завтрак без эклеров». М «Да, даже не представляю», — пробормотала я. Лили была в своем репертуаре. И если не знать ее хорошо, можно подумать, что баронесса – существо недалекое и зацикленное лишь на себе. Но я-то понимала, что в ее рыжей головке бродят подчас весьма серьезные мысли. А образ простодушной пышки лишь помогал добиваться в жизни самого лучшего. «Готова к встрече с Эллингтоном?» – вдруг спросила она. «Честно?» – я покосилась на подругу. За последний день я слышала столько мелких оговорок, что не могла не насторожиться. Признайся, что с ним не так? Ну, он очень своеобразный. Лили поёрзала на диване. Он не дурак, не урод и не извращенец. И, может быть, кто-нибудь другой был бы счастлив стать его супругой. То есть мне это счастье не светит? Я не в его вкусе? «Ох, не в этом дело! Просто Артур чересчур!» Но девушка не успела договорить. Дверь в гостиную распахнулась, и вошел высокий, широкогрудый человек. Его длинные руки подрагивали при каждом шаге, а на квадратном лице царили решительность и сосредоточенность. «И где она? Где Арабелла Крет?» громогласно осведомился он. «Это я!» Я растерянно привстала. «Отлично. Моё имя Артур Иллингтон. Значит так, милейшее сегодня на ужине вы будете сидеть рядом со мной. Проследите, чтобы в еде не было корицы. Терпеть не могу, когда от женщины пахнет корицей. Красное вино не пейте. После ужина будут танцы. Так и быть, танцую с вами два раза. Предупреждаю». На ноги не наступать, на шеи не висеть. Потом проводите меня до кареты, заодно пообщаемся. Вас провожать не стану. Считаю плохим тоном провожать женщину в первый день знакомства. Завтра я занят, но могу встретиться с вами послезавтра. Сходим в театр. Купите билеты на пьесу заранее, чтобы я не тратил на это время. Пожениться, думаю, можно недели через две. «Платье на свадьбу наденете синее, волосы распустите. Никаких цветов. Первенца назовем Рудольф. Если родится девочка, будет Целин. Ограничимся пятью детьми, но мальчиков должно быть больше. Когда подрастут, отправим учиться в столицу. Жену для старшего сына выберем сами. Давать самостоятельность в этом возрасте еще рано». Я слушала весь этот монолог, ошарашенно хлопая ресницами, и недоумевала. Альери беспокоился, что жениха придется соблазнять».